как он так и не решился на это, а сидел и ждал, когда кленк нанесет удар, как затем, вопреки всем ожиданиям, именно его оставили в правительстве, как он облегченно вздохнул, как затем, именно потому, что его пощадили, ярость против кленка вспыхнула в нем с особой силой. Они постоянно обменивались колкостями, причем всегда последнее слово оставалось за кленком — Однако никогда еще они не высказывали своего мнения один о другом так резко, как сейчас. А поскольку Флаухер был убежден в своей правоте, в святости дела, которое он отстаивал, то в ответ на чудовищную наглость Кленка, в ответ на циничное признание, будто он только для собственного развлечения, оставил на ответственном государственном посту человека, по его мнению, совершенно неспособного, Должен же Господь в ответ на эту дикую наглость не спаслать ему, флаухеру, слова, которые унизили бы врага. Уставившись на потертые манжеты, выступавшие из рукавов его немодного, сшитого из грубого сукна костюма, и по-прежнему сжимая в руке бокал граненого стекла, он торопливо, беспомощно и мучительно искал ответа, но так ничего и не придумал, и, наконец, без злобы а скорее даже печально сказал, «Да чего же вы суетный человек, Кленк?» Кленк ожидал услышать какую-нибудь беззубую колкость. Как ни странно, но бесстрастное замечание этого болвана Флаухера задело его. Да, ничего лучшего Флаухер придумать не мог. «Кленк — это Кленк, и пишется. Кленк!» Он – министр юстиции и безраздельный владыка земли Баварии. Казалось бы, ему плевать на мнение о нем Флаухера. Да и вообще, что это означает? Такой-то суетный человек. И все-таки пикировка с Флаухером на этот раз не доставила ему никакой радости. Такса Вальдман зевнула, вино в бокале по цвету напоминало мочу, Кленк понял, что и от вечера в тирольском кабачке он не получит никакого удовольствия. Он поднялся и вышел. Раздосадованный направился в находившееся неподалеку кабаре Пфаундлера. Там он подсел к госпоже фон Радальный и барону Тони Ридлеру, предводителю местных ланскнехтов. Здесь, за бутылкой красного вина, особого тонкого букета, которое подавалось у Пфаундлера, Он понемногу забыл о Флаухере. Небрежно, поглядывая на эстраду, попивая вино, с медлительным добродушием спорил с госпожой фон Радальной, которая, вопреки своему убеждению, утверждала, что считает принятие закона об отчуждении имущества бывших влиятельных князей вполне реальным. Побеседовал о делах с Пфаундлером, поддел Тони Ридлера насчет спортивного обмундирования его нелегальных отрядов ланскнехтов. Вдруг, словно выследив крупную дичь, заинтересованно спросил, невольно потянувшись к маленькой эстраде, «Что это за девица?» На эстраде скользящими какими-то клейкими шажками танцевало хрупкое создание с раскосами, покорными порочными глазами. А, она сегодня не в настроении, заметил Пфаундлер. Придется снова ее пропесочить». Собственно говоря, закон о конфискации имущества вас, Кленк, должен волновать не меньше, чем меня. Скорее, даже больше. Вы ведь чистолюбивы, заметила госпожа Фон Радольная. Как ее зовут? Спросил Кленк. Инсарова, ответил Пфаундлер. «Вы что, они не слыхали?» «Нет». Кленк прежде ни разу ее не видел. Танец кончился, публика вяло поаплодировала, разговор перешел на другие темы. «Она будет еще выступать сегодня?» Немного спустя поинтересовался Кленк. «Кто?» – спросил Пфаундлер. Но «Ну это, как ее там зовут?» «Ну это, ваша русская!» «Нет», – ответил Пфаундлер. «К сожалению, в двенадцать кабара закрывается». «Но она будет рядом, в клубе полуношников». «Шикарная женщина, не правда ли?» С улыбкой собственника на красивом наглом лице произнес предводитель Ланскнехтов Тони Ридлер. Кленк заговорил с госпожой фон Радольной. Чуть позже он обратился к предводителю Ланскнехтов. «Кстати, вы оказали бы услугу всем нам, да и себе тоже» если бы перестали столь явно афишировать пребывание майора фон Гюнтера в вашем поместье».